Через месяц после заключения окончательного мира с Пруссией, уже в начале июня, Мирович был на возвратном пути в Петербург. Но ему в первом пограничном городе предъявили ордер военной коллегии остаться на месте, в столицу не ехать и ждать дальнейших распоряжений от ближайшего начальства. Здесь он получил письмо от Пчелкиной. Искренне недоумеваю, почему вы, сударь Василий Яковлевич, так скупы на навести, почему медлите с возвратом. Мой наниматель, князь Чурмантеев, недавно получил перевод за Волгу. Он уже давно оставил Шлиссельбург, а на днях едет с детьми в Казань и далее. Перебравшись в Петербург, я сперва предполагала остановиться у Бавыкиной, но раздумала. Как бы из этого не вышло для меня, вашей сосватанной невесты, каких вредительных толков и последствий? А куда деться, не знаю. Зовут меня Птицыны, и я думаю, к ним временно переехать. Пишите туда. У них дача на Каменном. Или посоветуете что иное? Ордер военной коллегии и это письмо так смутили Мировича, что он не знал, на что решиться. Чермантеев переведен за Волгу. Поликсена опять в Петербурге. Вредительные толки и последствия. Что все это значит? И где принц? Уж ли, наконец, освобожден? В иноземных журналах о том что-то писано. В первых числах июня император Петр Федорович, катаясь по Петербургу, вздумал осмотреть в Петропавловской крепости монетный двор. При этом он шутил с окружающими. Сия фабрика мне, господа, нравится больше других. Будь она прежде моя, не так бы я аранжировал ход моих финансий. Знал бы, как ею пользоваться. В крепость государь въехал через северные кромверские ворота, на которых кинулась ему в глаза нежданная, сильно озадачившая его надпись. Большими, бледными... Полинявшими от времени солнце буквами, на верхней перекладине было написано ⁇ «Иоанновские ворота 1740 год ⁇ Правда. Взгляните. 1740 год. Имя Иоанна. Вот чудо. Везде это слово скоблили, плавили, жгли. А здесь-то, в крепости, и проглядели, когда придет момент, и мой племянник, бывший император Иоанн Третий, из должной помпы, опять со мной въедет в Петербург. Первое, что я ему укажу, будет это имя. Случай с надписью даром не пропал. Едучи из крепости, Петр винил себя за судьбу забытого узника. Забыл. И никто не напомнил. Что откладывать и ждать постройки нового дома? Вылезти его скорее из Шлизербурга. И ему легче станет. Познакомиться с принцессой Екатериной Альштайнбекской, своей невестой. И задуманное дело помаленьку начнем.